Часть вторая. Глава 1. Весна. Сочная мягкая трава поднялась у берегов Заале. Зазеленел плющ на угрюмых серых бастионах замка. Потом девственной белизной украсились вишнёвые сады, наполняя воздух дурманящим ароматом. Эрих работал как одержимый. Он чувствовал себя словно охотник, подстерегающий тигра. Одно неловкое движение, один ложный шаг и не счесть бед. Но Эрих знал, что он не сделает сейчас ошибки. Не оступится. Ведь этот месяц его ни на секунду не оставляло чувство, что Инга где-то здесь, рядом. И несмотря на неимоверно напряженную работу, Эрих ухитрялся выкраивать время, чтобы встретиться с Ингой хотя бы через день-два. Он сам удивлялся этому, но поделать с собой ничего не мог. Видится с девушкой стало необходимо. Эрих, наверное, десятый раз посмотрел на часы. Стрелка будто замерла. Инга обещала позвонить в 2, а сейчас четверть третьего. Наконец, зарокотал телефон. Инспектор Вальтер у аппарата. Здравствуйте, Эрих, донёсся мелодичный голос Инги. Здравствуй, родная, хотелось ему ответить, но он сдержался. Добрый день, Инга. Ну как Вы будете завтра свободны? Да-да, ведь завтра суббота. Я свободен с 6 часов и в 7, как договорились, буду у наших ворот. Хорошо, я приду. Ах, какой это был чудесный вечер. Эрих и Инга, весёлые, радостные, уже целый час танцевали под звуки оркестра на площадке в парке перед княжеским дворцом. Кругом царило шумное веселье, неслись взрывы хохота, задорные крики. А с оркестром соперничал громкоговоритель, установленный на крыше дворца. Город второй день праздновал свою семисотлетие. Инга наконец не выдержала. Эрих, я не могу больше танцевать. У меня ноги не двигаются. Может, пойдём ещё куда-нибудь? Инга страдальчески сморщила лицо. Пожалейте меня, на сегодня хватит. Они постояли у танцевальной площадки. Хотите на альпийские горы? Секунду поколебавшись, Инга вдруг согласилась. Хорошо, пойдёмте, только обещайте, что после этого мы сразу отправимся домой. Обещаете? Согласен. Успели как раз вовремя. Вагончики остановились, и в них забирались новые пассажиры, тут же платя кассиру, ходившему вокруг по мосту. Сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее вагончики побежали, догоняя один другой. Вверх вниз, вверх вниз. Фонари слились в один огненный круг, то поднимавшийся, то падавший вниз под ноги, и небо с тысячами звёзд и луной полетело навстречу. Как чудесно, Инга. Как хорошо. Девушка, видимо, тоже переживала это ощущение полёта. Она прижалась к Эриху, глаза её были прищурены и устремлены куда-то вдаль. С отлитом из бронзы прядями волос, в лёгкой блузе с трепещущими рукавами, она показалась Эриху прекрасной, как фея из сказки. Наконец вагончики остановились. Эрих первым выпрыгнул на дощатый помост, помог Инге выйти. Девушка взяла его под руку, и они медленно пошли по аллее, не понимая, что с ними творится, куда и зачем они идут. Шум празднества отодвинулся куда-то в сторону, все меньше людей попадалось им навстречу. Эрих и Инга с Свернули на боковую дорожку, я чуть телись у скамейки, с трёх сторон окружённой зарослями сирени. Инга вдруг впрыгнула на скамейку. Зачем, Инга? Она недоумённо взглянула на юношу. В самом деле, зачем она это сделала? Но на его предложение спуститься к нему задумчиво качнула головой. Нет, нет, я лучше тут. Он взял её руки, И снизу вверх взглянул в её огромные глаза, в которых мерцал отсвет фейерверка. Инга внимательно следила за рассыпающимися звёздами, и когда они потухли, не долетев до земли, осторожно привлекла Эриха к себе. Время остановилось, и всё вокруг них перестало существовать. Но мир был. Мир жил помимо них, и он вторгся в счастье грубо и безжалостно. Сначала это был только голос. Они услыхали его вместе, и Эрих ощутил, как вздрогнула Инга. По аллее шёл Зигфрид Кульман. Он что-то рассказывал своей спутнице, а та весело смеялась. Они прошли мимо, но Эриху показалось, что Кульман в темноте заметил и его, и Ингу, от этого стало почему-то неприятно. Даже в вечернем сумраке Эрих заметил, как посерьезнело её лицо. Инга, ты знаешь этого человека? Да, его зовут Зигфрид, только я не знаю фамилии. Мы познакомились в поезде, когда я в прошлый год возвращалась из Берлина. У него мрачный магазин где-то неподалёку от Тауенценплац, и на этой площади, в сквере, я с ним два раза встречалась. Эрих был сражён. Что же это за знакомство? А вдруг те негодяи и её запутали в своей сети? А что если Ингу к нему? просто подослали. О, ведь они способны на такую низость. Но Инга, неужели это только игра? Как же можно так играть? Инга смотрела в окаменевшее лицо Эриха. Что с ним случилось? Он такой умный, такой хороший. Как он может ревновать? И вдруг она ясно вспомнила блики на вороненым стволе пистолета. Ну да, конечно. У Зигфрида было оружие, а Эрих работает в полиции и знает о Кульмане что-то плохое. Вот в чём дело. Эрих, ты знаешь, у него есть оружие. Ну да, я давно должна была сказать тебе, но я как-то совсем забыла. Оружие какое? Пистолет, такой небольшой, весь чёрный. И ещё он хвастал, что вся полиция разбежится, когда настанет один день. Это было под Рождество. Я убежала, и он даже не знает моей фамилии. Он ничего обо мне не знает. Эрих, милый, да отзависть же, не молчи. Инга с отчаянием обхватила его за шею и прижалась щекой к его лицу. И Эрих, ещё сомневаясь и уже веря, нежно погладил девушку по голове, думая, какое страшное несчастье могло обрушиться на неё. И ещё он подумал, что было бы с ними обоими, окажись Инга иной. Ведь он знал, что даже к ней у него не было бы жалости и снисхождения. Капитан Лемке протискивался к выходу. Через одну остановку ему надо было выходить. Весело звеня, трамвай взлетел на холм и остановился перед Княжеским дворцом. И тут произошло неожиданное. Лемки увидел Эмму, свою дочь. Это была несомненно она. Лемки не мог ошибиться. Эмма держала за руку мальчика лет пяти, задрав головёнку, он что-то ей говорил, не слышно шевеля пухлыми губками. У Лемки почему-то задрожали губы. Секунду другую он беспомощно стоял, не в силах что-либо предпринять. Потом отчаянно рванулся к выходу, но тут трамвай пошёл. Лемки наконец опомнился. Через минуту он протиснулся к подножке, извинился перед каким-то мужчиной, которому наступил на ногу, и замер, выжидая, когда трамвай сбавит ход. Наконец Лемки спрыгнул. Оказалось, что он немного не доехал до следующей остановки. обратно трамвая не было, и Лемки побежал. Наверное, это было смешно видеть, как бежит пожилой седоголовый мужчина. Но Лемки сейчас не думал ни о чём, кроме Эммы. Дочь. Его дочь нашлась. Господи, только скорее, только не упустить. Но когда он наконец прибежал, почти задохнувшись и чувствуя, что сейчас упадёт, Эмма на остановке не оказалась. Это было ужасно. Лемки медленно обошёл кругом площади, потом сел на скамейку под княжеским дубом. Надо было всё хорошо обдумать. Сейчас он не Лемки, у него паспорт на другое имя, но идти в адресный стол всё равно нельзя. Ньюман предупреждал, что паспорт отдал какой-то беженец из восточной зоны, и его тоже могли разыскивать. К чёрту Ньюмана, к чёрту всё. Эмму надо найти, это главное. Он снова вспомнил, как она стояла светловолосая красавица, залитая яркими солнечными лучами. И ей очень шла ее красная кофта из какого-то мягкого тонкого материала. И рядом стоял мальчик. Господи, ведь это его внук. Лемке почувствовал, что он безмирно устал. Устал от всего. И от бесполезно прожитой жизни. И от этой вечной опасности. И от своего одиночества. И от безвыходности своего положения. Потом мелькнула искорка надежды. А вдруг? Вдруг Эмма живет в их старом доме, ведь он раньше обходил улицу, где они жили до войны. Чтобы добраться до Кёльнерштрассе, ему понадобился час. Дома не было. На его месте была гладкая ровная площадка, на которой ласково шелестел листьями уютный сквер. Лемке беспомощно смотрел на пронизанные солнцем листья и ветви, на алые маки клумб. Он думал, что никогда-никогда не услышит голоса своего внука. То, что задумал Бернгард Келлер, было сложно и грандиозно, но должно было стать вершиной его творчества. Речь шла не о вазе, не о блюде, не о сервизах. Старый Бернгард грезил картиной, огромным панно, составленным из отдельных плиток, и на этой картине ему виделся Шварценфельс, но не сверху, не с драконьего холма, а с реки. На уровне глаз струилась прозрачная заале, перечерченная справа серыми каменными устоями средневекового моста. По ту сторону реки, прямо от воды, поднимались уступами дома и домишки. Над ними кудрявился лёгкой прозрачной зеленью старый княжеский парк. Остроконечный шпиль храма и свинцовые плитки дворцовой кровли устремлялись в небо, пронзая белоснежные облака. Это видение Преследовало Бернгарда давно. Чуть ли не с того самого вечера, как у них в доме побывал полицейский. Старик вспоминал его слова: "Нет, мы не против старого. Да, конечно, юноша любил свой город, свою землю, как, видимо, любило их всё это поколение молодое, горячее и потому не всегда понятное". И Бернгард постепенно всё более осознавал, что он, именно он должен показать этой молодёжи красоту родной земли. Вечерами Келлер закрывался в кабинете, волнуясь, делал бесчисленные наброски, злился на беспомощный карандаш и привыкший к заученному ритму руки, комкал и бросал в плетёную проволочную корзинку жёсткие листы ватмана. Но постепенно замысел проступал всё отчетливее и ясней. Вот найден ракурс моста, пропорция между водой, домами и на том берегу храмом Бернгард уловил наконец интенсивность красок. Набросок сразу ожил. Старый Бернгард встал, отошёл в сторону, с нескрываемым удовольствием всматривался в своё творение. Потом, не оборачиваясь, позвал: "Инга!" Стеклянная дверь распахнулась, Инга с книгой в руке остановилась на пороге. Взгляд её упал на Мальберт. "О, Фати, что ты задумал?" Она подошла к отцу, обняла его. Не правда ли, я уловил это? Чудесно. Инга вдруг вспомнила храм, свой рисунок Эриха. Он сказал тогда чудесно. Как давно это было? Не усилить ли мне храм и дворец? Нет, Фати, не надо, они будут заглушать город. Да, пожалуй. Как ты думаешь, примет молодёжь эту старину? Инга догадалась, что чудесный рисунок продолжение спора, из которого Эрих вышел победителем. Какой же он хороший, Эрих. Фати, я поговорю завтра в ателье. Мы возьмёмся за картину сами, по вечерам. Пусть это будет подарок. Старый Бернгард погладил бронзовые кудри дочери, как в детстве, когда она показывала удачный рисунок. Поговори. Мне не совсем удобно. Дело добровольное, а я над ними заведующий. Ну иди спи. Я ещё посижу. подумаю. Через несколько дней Бернгард решился наконец рассказать о своём замысле директору. Как-то он отнесётся к картине? Келлер знал, что несколько лет назад их директор работал на Майсенской фарфоровой фабрике простым формовщиком. Было известно также, что он старый социал-демократ, теперь член СЕПГ. Бывая в ателье, директор никогда не вмешивался в указания Келлера. Старик принимал это как должное. Против некоторых рисунков директор возражал, говорил, что такие нужны богатым снобам, а народу они непонятны. Но говорил это без ненужной резкости, не зло. И хотя Келлер с ним не согласился, директор в конце концов приказал производство блюд с такой росписью прекратить. Это было полное право директора. Келлер знал это и потому не видел оснований для ссоры. А вот как воспримет директор новый замысел? Келлер укрепил принесенный из дома рисунок на мольберте, еще раз окинул его придирчивым взглядом и позвонил. Это было удивительно. Все 30 минут до прихода директора Келлер волновался, как в молодости. Наконец дверь отворилась. «Здравствуйте, Келлер! Что-нибудь новое?» Директор склонил на бок лысую голову, запавшим старческим ртом на морщинистом лице и улыбнулся. Келлер молча указал на мольберт. Он вдруг совсем успокоился. Директор подошёл ближе, потом сделал шаг назад. Рука его непроизвольно потянулась к арту, до да так и застыла на подбородке. И тут Келлер почувствовал себя безмерно счастливым. Несомненно, рисунок понравился. Наконец, директор обернулся. Я всегда говорил, что вы великолепный рисовальщик. А тана, что за мягкие тана, так и чувствуется дымка. Только растолкуйте, что вы задумали. картину из отдельных фарфоровых плиток. Их будет 10 на 20. Укрепить на основу, на каждой плитке деталь рисунка. Всё вместе панно. Как вы считаете? Вместо ответа директор взял руку старого художника и крепко пожал. Я за. Ничего подобного в республике нет. Мы будем первыми. На меня можете рассчитывать. Одно дело акварель. Это живопись, это искусство. Другое дело роспись по фарфору. Тут не только живопись, но и сложнейшая технология производства: обжиг, химический состав красок. По него ли будешь ломать голову, даже если ты такая опытная в этих делах. Хорошо хоть Инга уговорила своих сообщать думать и пробовать легче. Особенно пробовать. У них ведь вон сколько рук, и не устают, как его. Но всё же надо посоветоваться со старым мастером по обжигу. Келлер не заметил, когда в комнату вошёл мастер Цыша, молчаливый, сосредоточенный. Да, о картине он уже слышал. На фабрике они немного говорят. Да, эта работа ему по душе. Только Цыша с сомнением взглянул на разложенные наброски, на первые опытные плитки. Извините, господин Келлер, вы мечете бисер перед свиньями. Келлер недоуменно приподнял седые брови перед свиньями. Разве они поймут эту красоту? Там Сыша делает многозначительную паузу, и Келлер понимает: на западе. Там это имело бы колоссальный успех. Вы предлагаете мне, упаси бог, здесь мы родились, здесь нам и Но я хочу сделать вот это, сделать для людей. Конечно, но для каких? Что понимают эти идейные в древней культуре нашего города? Для них всё это на помойку. Боже мой, мастер говорит его, его собственными словами. Но Келлер почему-то не верит в них. Теперь уже не верит. Мне кажется, тут вы ошибаетесь. Возможно. Но если бы здесь был Генрих Бауман, он не запретил бы те блюда. Ведь вы работали над рисунком столько времени. Бросьте, о них нечего говорить. и какое нам дело до Генриха Баумана? Закон на его стороне. Я ничего больше не хочу знать. Я ем честный хлеб. Пусть Бауман живет там, на западе, или едет сюда, если хочет. Меня это не касается. Но если он вернется, то только как хозяин. Ах, вот оно что, это даже интересно. Вы верите в это? Это будет и скоро. Бернгард Келлер говорит, Откладывает в сторону краски и кисточки, отодвигает рисунок. «Послушайте, Цише, говорите прямо, чего вы хотите?» «Только не так громко, ради бога!» «Да говорите же!» «Вас приглашали в свое время в магистрат, и тогда вы отказались. Вы поступили благоразумно. Тогда. Но теперь, то есть в недалеком будущем, произойдут некоторые перемены. Было бы неплохо, если бы во главе предприятия стали вы». «Хотя бы на время, пока вернется...» Глядя на густые и всклокоченные брови Келлера, Сыша чуть наклоняется и в полголоса заканчивает. «Вас рабочие уважают, а ваше решение...» «Да, это опять политика. А как же картина?» Келлер не боится переворота. Он почему-то не допускает мысли, что с таким трудом налаженная и ставшая такой интересной жизнь может рухнуть только потому, что... что сидящий где-то на западе Генрих Бауман все эти годы продолжает считать себя хозяином их завода. Бернгард Келлер внимательно смотрит на цисшу. Идите прочь, говорит он спокойно и вновь берётся за кисточки. Но разве можно забыть этот разговор? Снова и снова старый Бернгард мысленно возвращается к нему. В любой земле из века в век донощик, грязный человек. Это сказал Шиллер. донести, предать. Нет, это невозможно. Но кто же такой Цыша? Он сказал эти идейные. Он имел в виду коммунистов. Коммунисты говорят: "Рабочие, крестьяне, интеллигенция основа нашего государства". Кто же Цыша? Мастер, значит, рабочий и чуть-чуть интеллигент. А я интеллигент. Боже мой, что за глупые рассуждения? Как лозунки из газет. Но почему он завел речь о Баумане? Кто упомянул его имя первым, я или он? Келлер селится вспомнить и не может. Как ловко он подвел разговор. Но кто-то его подослал ко мне. Конечно, все это неспроста. Они хотели перетянуть меня к себе. Кто это они? Не знаю, но оттуда, с запада, чтобы я предал. Боже мой! Мысли беспомощно мечутся, и я не знаю. не в силах разорвать обруч условностей, не в силах примирить укоренившиеся старые взгляды на порядочность и честность с той жизнью, которая вот уже восемь лет бурлит вокруг. Значит, хотят перетянуть меня к себе, от моей картины. Нет, я мог бы взять ее с собой, а люди, те, кто мне помогает, а Инга и ее друг, и этот ставший привычным порядок на фабрике, это чувство доброго товарищества и совета. Бауман все поломает, все исковеркает. Опять будет как прежде. Это выгодно, это недоходно, и я здесь хозяин. Но Бауман не дал ни единого пфенинга на восстановление цехов, не стеклил окон ателье, не мучился над новой технологией. От Баумана здесь не осталось ничего. Здесь все новое. Келлер решительно отворил дверь в комнату Инги. «Ты не спишь?» «Не успела уснуть». Старый Бернгард опустился на стул. Несколько долгих секунд молчал, глядя куда-то мимо Инги. "Когда ты увидишь Вальтера?" Инга приподнялась, оперлась на локоть, смущённо спросила. "Зачем он тебе?" "Пусть он мне позвонит. Фати, ты такой серьёзный? Что-то случилось?" "Да нет же, я хочу с ним посоветоваться насчёт картины." "Ну, конечно, девочка, конечно. Спи спокойно." Склон холма убегал вниз к заале, которая оказалась отсюда из княжеского парка не широкой блестящей лентой. Вверх по течению продвигался буксир, похожий на жука-плавунца. За ним плавно скользила огромная баржа. Над буксиром появился дымок, потом долетел звук, приглушённый расстоянием. Хорошо. Сели рядом с Ингой на мягкой свежей траве. Эрих смотрел на неё с нежностью и думал: как удивительно быстро вошла она в его жизнь. Он уже не представлял себя без Инги. Эрих, отец просил тебя позвонить. Зачем? Не знаю, что-то насчёт картины. Хорошо, завтра позвоню. Эрих, я давно хотел тебя спросить, но не знаю, удобно ли. О чём? Как погиб твой отец? Эрих понял. Когда-то жизнь Инги заключалась в линиях и красках, в стремлении постичь тайну творений древних мастеров. Теперь жизнь раздвинулась невообразимо широко, и на первое место стал человек, тот, ради которого творилось прекрасное искусство, тот, который ценой своей крови, своей жизни отвоевал у судьбы право на счастье для всех. Таким казался Инге отец Эриха, таким Она хотела его видеть. Когда нацисты захватили власть, отец не успел уйти в подполье. Первое время нас не трогали. Фашисты думали, что в нашем доме будет явка. Мама говорит, что за нами следили. Но никто из членов партии к нам не приходил. Отец встречался с ними в других местах. А когда к КПГ объявили вне закона, начались повальные аресты, и отца сразу забрали. Он попал в КЦ. Пробыл там до 35-го. Потом товарищи с воли организовали побег. Бежать должны были двое, отец и Вернеман. «Это твой комиссар?» В глазах Инги мелькнуло удивление. Ей показалось невероятным, чтобы какой-нибудь начальник из полиции сидел в концлагере как преступник. Тут же она сообразила, ведь комиссар был коммунистом. «Ну-ну, дальше». Вечером, перед самым побегом, отца вдруг вызвали к коменданту. Верниман решил, что гестапо напало на след. Он себе места не находил, пока отец не вернулся, а тот пришел и говорит. Велели собираться, ждать приказа. Потом еще человек 15 из их барака предупредили, чтобы они собирали вещи и были на готове. В общем, это был перевод в другой лагерь, в Заксенхаузен, под Берлином. Верниман говорил мне, что нации часто практиковали такие переброски. чтобы мешать заключённым организовываться между собой. И вот отец и Вернеман сидят и ждут, что произойдёт. Успеет ли отец бежать или его переведут в другой лагерь. А изменить ничего уже было нельзя. Побег назначался на 2 часа ночи. Да, если бы не эти 2 часа. Эрих невольно и незаметно для самого себя вздохнул. Кто знает? Может, сегодня отец был бы жив. Но его увезли в двенадцать ночи. Верниман остался, и в два он бежал вместе с другим товарищем. Отец же умер в Заксенхаузе. Но как, от чего? Этого никто не знает. А кто тот товарищ, что бежал с Верниманом? Где он сейчас? В тридцать восьмом он погиб в Испании. Но я его не знал, мне рассказывал Верниман. «А твоя мама знает все это?» Эрих кивнул. «Конечно». Ведь Вернеман был другом отца, и он ей все рассказывал. «Наверное, у тебя хорошая мама. Я представляю ее себе совсем седой, высокой и ужасно... Ты не обидишься? Ужасно строгой. Ты ведь очень ее любишь». Эрих благодарно улыбнулся. «Инга, я думал на праздник пригласить тебя к нам. Я говорил ей о тебе. Ты не откажешься?»